пытанный в первый раз под двадцатью ударами кнута, он оговорил князей Гагаринах в том, что будто бы в доме Петра Павловича Шафирова князь Алексей Гагарин, рассказывая слышанное от тестя своего Шафирова о возвращении царевича, высказался. Погубил где он себя напрасно. И при этом обозвал царевича дураком. Затем пытанный во второй раз, Эверлаков передал разговор свой с царевичем, бывший еще при жизни кронпринцессы в 1715 году. «Жаль мне, что так не сделал, как Кикин мне приговаривал, чтобы уехать во Францию», — жалобился царевич. «Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит». «Для чего так делать?» — спросил Эверлаков. «Изволь выпросить здесь дело у отца и живи здесь при делах». — Не таков он человек, — продолжал жаловаться Алексей Петрович. — Не угодит на него никто. Я ничему не рад. Только дал бы мне свободу, не трогал никуда и отпустил меня в монастырь. Я бы лучше жил в Михайловском монастыре в Киеве, нежели здесь. В другой раз чем-то опечаленный царевич высказался. — Два человека на свете, как боги, папа римский да царь московский чего хотят, то и делают. По словам Эверлакова, царевич, чтобы избавиться от похода или от присутствования при спуске корабля, притворялся больным и принимал лекарства. Не избегнула от допросов и царевна Мария Алексеевна, но ее допрашивали скорее в качестве свидетельницы, чем обвиняемой. По ее показанию, она всегда наставляла племянника благоразумными советами, Вроде утешай отца, и будь ему во всем послушен. Относительно же оговора царевича о том, что будто бы тетка, на слова племянника о доброте и расположении к нему царицы Катерина Алексевны, упрекнула его, что где-то ее хвалишься, не родная мать. То от этих слов царевна решительно отперлась, сознавшись только в советах своих царевичу о пострижении бить челом царицы, И она у отца сделает. На допросах князя Никифора Кондравича Вяземского, которого поднимали на дыбу, и Петербургского духовника царевича Протопопа Георгия, оба они ни в чем не сознались, и к обвинению их никаких достоверных улик не было представлено. Всех обвиняемых по делу царевича собралось в Преображенском до двадцати лиц, но большинство из них принадлежала к среде низменной, служительской, не имевшей поэтому никакого существенного значения. Сами кикины, хотя и считали свой род древним, но и этот род давно уже захудал и потерял все непосредственные связи с первостепенными влиятельными персонами. Александр Васильевич, как и брат его, играли роли личными выслугами, богатели, наживали от службы и потому, конечно, не могли иметь нравственного общественного влияния. Из лиц же, принадлежащих к высшей аристократии того времени, подвергались разыскному допросу только очень немногие. Князь Василий Владимирович Долгоруков, сибирский царевич Иван Иванович Нарышкин, князь Гагарин, княгини Львова и Голицына но и они оказывались виновными лишь в выражениях сожаления к скорбной участи царевича, без всякого даже намека на какую-нибудь активную роль и определенную цель. По оговору царевича, более всех других оказывал к нему сожаление князь Василий Владимирович Долгоруков, на сочувствие которого действительно нельзя было не обратить внимания. Все члены рода князей Долгоруковых, одного из самых древних и богатых, в служебном и общественном положении занимали выдающиеся роли. Да и сам князь Василий, как генерал-лейтенант, любимый подчиненными и солдатами, пользовался значительным весом. Не только коренная измена реформаторскому делу государя, но даже просто сердечное сочувствие к старым порядкам такого человека – могло иметь влияние на государственный строй, если не при жизни самого государя, то после смерти его. Благодаря такому видному положению князя Василия Владимировича, государь особенно серьезно отнесся к его сочувственным выражениям, хотя и знал необузданную дерзость языка князя, высказывавшегося часто совершенно необдуманно, под влиянием какого-нибудь минутного увлечения. Государь допрашивал Василия Владимировича по пунктам, составленным Петром Андреевичем из заговора царевича и из других розысков и исправленным собственноручно государем. По первому пункту «Говорил ли царевичу, давай писем хоть тысячу, еще когда что будет, старая пословица «улита едет, коли то будет» «Не говорил», — коротко отвечал князь. По-второму, не говорил ли слова «я тебя у отца с плахи снял»? Не говорил, точно так же отперся Долгоруков. По-третьему, говорил ли слова при Штетине «кабы на государе в жестокий нрав да не царица, нам бы жить нельзя, я бы в Штетине первый изменил, и если говорил, то давно ли думал об измене?» И этот пункт Василий Владимирович решительно отвергнул. И по-четвертому, о чем советовали с царевичем запершись? Тайно никогда не говорили. По-пятому, присылал ли царевич за тобою, и что советовали, когда были к нему письма о наследстве? Царевич присылал, и были у него два раза, но ни о чем не советовали. По-шестому и последнему, с каким намерением говорил, «Едет сюда дурак-царевич, что отец посулил ему жениться на Афросинье. жолв ему, не женить бы будет, напрасно сюда едет. Может быть, такие слова и говорил, но не помню», — отозвался князь Василий.